Голова пятидесятая «Здравствуй, Леони!» Он улыбнулся мне. Домашнее имя резануло слух, уже и отвыкла от него. Заждалась нас, да? Жанна, стоявшая рядом с братом, подбежала ко мне и обняла. «Ты такая молодец, продержалась только с этим Даркдаром. Нам тоже было нелегко, но мы явились за тобой. Настоящая любовь ведь должна все преодолеть!» Браворно проникновенная речь прозвучала до фальшиво, будто козу поставили в хор с солисткой. «Монеты гони, дядя!» — моя провожатая подергала крестьяна за рукав. «Отпусти!» — он скривился, достал с карманчика сюртука деньги и положил на протянутую ладонью верху руку ребенка, крайне осторожно, стараясь не касаться ее. «Держи!» Сговорено было на пол серебряный, а тут она оглядела монетки. Четыре медика. Одного не хватает. Ты думал, я что деревенская простушка считать не умею? Иди уже, ушевая отроди. И того с тебя довольно. Форкнул мой бывший жених. Сейчас вот как заверещу, сбегутся все и мигом прознают про ваши тайные делишки. Пообещала девчонка, сведя брови, переносится. Напинает только в путь. Да держи уже, вымогательница. Он швырнул ей еще кругляш. И проваливай. Жматьяра. Она подняла медяк, старательно очистила от грязи и потопала прочь. — Только с виду приличный господин, а внутри одна гнилая солома. — Ну и детки тут! — натянуто пошутила Жанна. — Пойдемте уже, пока эта дрянь не оповестила всех, — заторопила Кристиан, развернувшись к речке, на волнах которой покачивалась лодка с грибцом на веслах. — Куда? — глупо спросила я. Леоне, мы приплывем в соседнюю деревню, там нас ждет экипаж с быстрыми лошадьми. Довезет до храма, где священник свяжет нас брачными узами, а потом... — Подожди, Кристиан, — перебила я. — Некогда ждать, леони нам надо бежать. — Вам надо, — покачал головой. — Я никуда не собираюсь. — Это еще что за заявочки? Его глаза вылезли из орбит. — Ты что, решила стать женой Даргдара? — Да. — А полаумила совсем? Ты мне обещала. Мы с детства с тобой жених и невеста. Прости, теперь у меня другой жених. Понравился, да?» — прошипел крестьян шагнув ко мне. «Что, приглянулся тебе этот мерзавец?» — решила, что женой Пентарха выгоднее стать, чем моей. «Тебя это не касается», — отрезал, отступив. «Давай, Жанна!» — вдруг крикнул он, посмотрев на сестру, которая как-то успела оказаться за моей спиной. «Я подержу». Он обхватил меня так, что мои руки оказались прижаты к туловищу. На лицо легла какая-то тряпка, пропахшая противной сладостью. Я попыталась выбраться, но тело вмиг перестало слушаться. Ноги подкосились, и я повисла на крестьяне. В голове зашумело какой мощный отлив, который смел все мысли до единой, утащив их куда-то далеко. Осталась лишь одна горящая огнем. Что происходит? Я очнулась под мерные шлепки весела воду. Голова раскалывалась, меня дико мутило. От каждого рывка лодки внутри будто ядовитая взвесь колыхалась, обжигая нующей болью. «Греби быстрее!» — донесся до меня раздраженный голос Кристиана. «А то не ровен час погоня. «Не так сговорено было», — ответил ему глухой бас. «Обещали, что барышня-то сама с вами пойдет по доброй воле». Рывок. А на деле силком ведь ее утащили. Еще рывок. У меня у самого девки подрастают. И вот что я вам скажу. Одно дело, коли их как в нужный возраст войдут, женихи сманят. Это я еще прощу им. Как же качает эту лодку, будь она проклята. Рыво начищу с ватунам таким, но потом примирюсь. А вот ежели силком, кто такой из моих девок под венец потащит, или того хуже без обряда насильничает, Шлепки весело воду ускорились. — Черепушку голыми руками раздавлю, только так и думать нече Так что нехорошие вы удумали, господин. Не нанимался я на такие дела, а по виду-то еще приличным кажетесь. — Тебе деньги плачены, — отрезал мой бывший жених. — Вот и греби да пошустрее, не покататься сели, налегай на весла. — Ты сам-то попробуй, коли умной такой, — шлепки прекратились. — А я погляжу на бережки красивые, отдохну. «Чего удумал, греби тебе сказано? А то что, за борт скинете? Навряд ли». Ехидный смешок гвоздем впился в мои уши. «Ручки побоитесь заморать да и не справитесь. Вам-то с такими куриными лапками неделю до города грести? Чего пыжишься, глаза выпучил? Про таких моя жонка знаешь, как говорит. Не смотри, что грудь впала, и зато спина колесом». Ухающий смех ударил по ушам. «Ладно, чего хочешь, говори» помолчав пошел на попятный крестьян видимо перспектива самому грести его точно не причала еще десять серебром и лады доставлю как и обещано было пять восемь или поплывете сами ручками до да ножками как лягухи держи вымогатель прозвенели монеты и весло снова зашлю водную гладь как все это мерзко тошнота волной подкатила горву и я перегнувшись через борт Отдала воде горько кислую слизь, что имелась в пустом желудке. «А ну-ка, баеньки!» баньки пропела Жанна, снова приложив к моему лицу вонючую тряпку. Сопротивляться не смогла, сил было не более, чем у новорожденного котенка. Все опять погрузилось во тьму.